21 час 39 минут. При виде налоговика, все больше чувствующего себя как дома в его квартире, Жан-Пьеру становится дурно. Тот в аккурат из тех, кто ложился под немцев и прислуживал им в гостиной еврея, когда того отправляли в Бухенвальд. Жан-Пьера не отпускает чувства, что в этот самый момент его грабят и раздевают. Как Изабель вообще может такое допускать? Жена, оказывается, питает к нему не просто презрение, но кое-что похуже ненависть, упрямое желание досадить и буквально его уничтожить. Ведь по зрелым размышлениям не трудно прийти к выводу, что инициатором всего этого заговора могла быть только она. Именно она 3 часа назад встала на этот путь, желая напялить на него платье. Жан-Пьер не сводит с неё глаз. Она явно веселится, держа в одной руке телефон в другой меню японского ресторана. Его от этого тошнит. Изабель его вот-вот прикончит, но это совершенно не мешает ей радостно заказывать жаротву. Что будете, спрашивает она. Якитори, маки, суши, сашими или шираши? Шираши в соусе, добавляет Пол, чрезвычайно гордый своей репликой, сопровождая её сальной ухмылкой, которая явно не вяжется с его нарядом. Смех да и только, тихо бурчит Жан-Пьер, хотя другие его не слышат. Или просто предпочитают игнорировать. Поэтому пока Изабель договаривается о времени доставки с ресторанным курьером, он возвращается на свой наблюдательный пост у окна. В квартире напротив наблюдается какое-то движение. Человеческий силуэт вновь вернулся в комнату, по-прежнему утопающий в полумраке. Благодаря её жестам Жан-Пьер отчетливо видит, что это женщина, и даже в полутьме различает длинные волосы. Когда фигурка подходит к окну, свет снизу освещает нижнюю часть её тела, выхватывая из темноты обнажённые изящные лодыжки и лёгкую воздушную одежку, что-то вроде гипюрной юбки. Потом она открывает окно, щёлкает вроде как зажигалкой и подносит к лицу наверняка дабы закурить. В свете пламени вырисовывается великолепная рыжая борода и чисто мужские черты лица. Женщина в гипюрной юбке, никто иной, как мужчина. У Жан-Пьера перехватывает дух, избивается дыхание. Ему жарко. По лбу катятся бисеринки пота. Сосед напротив в юбке. Отохватившей его лёгкой дурноты, ему, чтобы не упасть, Приходится ухватиться за оконную раму. Он тоже участвует в заговоре. Они подключили и его. А в придачу и весь квартал. Жан-Пьер все больше задыхается. Вот бородач высовывает в окно голову, выдохнуть клуб сигаретного дыма, замечает за оконным стеклом Жан-Пьера и улыбается ему дежурной улыбкой, на которой тот никак не отвечает, в принципе, на это не способный. Нет, он точно в этом участвует. Иначе и быть не может. В его воспаленном мозгу всплывают то платье в цветочек, подарок Изабель, то красное, в которое вырядился Жан-Поль, то гипюровая юбка соседа напротив. Дьявольские тряпки. Он точно в этом участвует. Потому что если нет, это означает... Не желая двигаться вперед дальше этой мысли, Жан-Пьер поворачивается и прислоняется спиной к оконному стеклу, дабы не соскользнуть вниз. По его лицу разливается мертвенная бледность. «Ты в порядке, ЖП?» — спрашивает Поль. Но в этот момент раздается телефонный звонок, давая ему возможность ответить чуть позже. Изабель снимает трубку. «Алло? Да, это я. Да, у нас небольшая проблема с ванной. У вас капает? Вот черт! Вы даже не представляете, как я сожалею. Да, разумеется, поднимаетесь. А если вы к тому же обладаете в этом деле навыками, мы будем вам несказанно рады. Да, до скорого». Положив трубку, она окидывает мужа мрачным взглядом, даже не подозревая, в сколь плачевном состоянии тот находится. «Молодец. Из-за твоих выходок мы залили соседа». «А я-то здесь при чем?» — едва может выдавить из себя Жан-Пьер. Если бы ты согласился надеть это платье, ничего такого сейчас бы не было.